Глава 41. Маклин, штат Вирджиния. Наши дни. «Ну хорошо», — сказал Боб. «Ты завладел моим вниманием». «Это уже что-то серьезное. Думаю, ты будешь доволен». Они сидели в кабинете. Время близилось к вечеру. Свегер только что приехал после срочного звонка Ника. «Я получил еще одно сообщение от самой истории», — объяснил Ник. Боб понял, что он имеет в виду старшего историка. Способного найти все что угодно в великом множестве обтрепанных листов бумаги, которыми были заполнены шкафчики и картонные коробки, занимавшие целый этаж в подземелье здания имени Гувера. Как это было с записью выступления Винчелла по радио. Он занимался другими поисками, но наткнулся вот на это и сразу же сообразил, что оно может нам понадобиться. Взяв документ, Боб внимательно его изучил. Необычное дело. Это была не фотокопия, а оригинал, отпечатанный на четырех листах обыкновенной бумаги, помещенных в отдельные пластиковый конверт, чтобы защитить их от вредного воздействия окружающей среды и, в первую очередь, человеческих пальцев. «Я пришел поздно, он уже уходил», – объяснил Ник. «Снимать копии не было времени. И он сказал, чтобы я просто взял оригинал, но в понедельник его нужно будет вернуть и обращаться с ним аккуратно. В остальном все как обычно». «Просто нельзя складывать из этих листьев бумажный самолетик». Это был какой-то доклад. Плотная печать в один интервал. Шрифт, обозначение, печати, архивный номер полностью совпадали с другими документами бюро, которые приходилось видеть Богу. Название гласило «Рекомендации по пересмотру правил регулирования огнестрельного оружия». «Ниже. Отдано на редактирование 18 июня 1934 года». Быстро пролистав документ, Боб увидел, что на каждой странице справа внизу имелась пометка «Отредактировано ЭПД». «Это отпечатало ЭПД», – сказал Ник. «Мы ее уже знаем. Это наша любимая девочка Элейн Донован, главная трудяга в этой конторе. Она также печатала отчет о событиях в Саутбенде, точнее оригинал до замены страниц». Боб углубился в чтение. Вне всякого сомнения, это был голос человека, знающего, что такое перестрелка, знакомого с физикой, механикой, обслуживанием и подготовкой. Очевидно, этот человек праздновал победу не в одной кровавой стычке. Для своего времени его предложения казались радикальными. Он не верил в концепцию статической стрельбы по неподвижным мишеням, при которой агенты стояли, застыв в положении стоя и удерживая оружие одной рукой. полили по плоским мишеням, расположенным на удалении 25 ярдов. Вместо этого неизвестный предлагал динамическое действие, при котором агенты выскакивали бы из укрытий, перемещались и стреляли по объемным мишеням, спрятанным за укрытиями, стреляли под необычным углом, иногда целясь сверху вниз, иногда снизу вверх, стреляли по движущимся целям, стреляли по приближающимся целям. Агентов поощряли стрелять, держа пистолет обеими руками, вместо традиционной стойки, всегда использовать прицел, быстро перезаряжать оружие. Именно этого впоследствии требовали программы обучения бойцов спецназа. Неизвестный предлагал агентам носить на поясе Кольт калибра 45 или Смит и Вессен калибра 38 на боевом взводе и поставленный на предохранитель, отрабатывать умение быстро выхватывать оружие и делать первый выстрел, после чего быстро отходить к укрытию, если такое имеется, чтобы защититься от ответного огня. Для группы осуществляющих рейд и захват, неизвестный требовал специального обучения маневрированию, основанному на методах фронтовой военной разведки, использованию краткоствольного автоматического оружия, такого как пистолет-пулемет Томпсон без приклада, или полуавтоматических винтовок Винчестер калибра 351 или Ремингтон калибра 35, переоборудованных для ведения полностью автоматического огня. Он твердо верил в необходимость включения в оперативные группы снайперов и даже шел дальше, предлагая создать специальную снайперскую школу, считая, что прицельный выстрел с дальнего расстояния станет полезным инструментом в репертуаре правоохранительных органов. Неизвестно, рекомендовал использовать для пистолетов и револьверов пули большого калибра. И это за год до того, как был создан и принят на вооружение патрон 357 «Магнум». «Очень похоже на Свегера, ты не находишь?» – сказал Ник. «Наверное, были и другие ребята, которые обладали необходимым опытом и усиленно думали над этой проблемой, но вряд ли кто-либо из них работал в то время в ФБР». «Несомненно, кто-то подправил правописание и грамматику, но это Чарльз», – согласился Боб, и он знал, о чем говорил. «В ту пору это понимали немногие, но бюро к ним не прислушивалось. Я говорю об Элмере Кейте, Эдди МакГиверне и других». «Остальные мыслители и писатели тактики огнестрельного оружия появились только после войны». Боб кивнул. «Похоже, это цементирует дело», — подытожил Ник. «Ну», — сказал Свегер, — «оно по-прежнему остается в зоне косвенных предположений, черт возьми. Но, возможно, тут есть кое-что еще». «Я что-то пропустил?» «Вовсе нет. Но вот этот абзац в конце четвертой страницы и в начале пятой очень интересен». Ник прочитал вслух. Также предполагается отделением отдела на местах нанимать или приглашать на работу по совместительству профессиональных оружейников, в отличие от нынешней практики назначать оружейником кого-либо из числа агентов. Обращение с оружием – тонкое искусство, и мастер, творящий тонкости и нюансы огнестрельного оружия, способен принести гораздо больше пользы, чем простое обслуживание, чистка и мелкий ремонт. Например, он может переделать серийное автоматическое оружие в гораздо более полезный инструмент. который даст нашим агентам преимущество. Особенно в случае задержания преступника в людном месте, что наверняка будет происходить часто. Например, надежность стандартного кольта калибра 45 можно повысить, аккуратно сточив переход между рамкой и стволом. Крошечный прицел и мушку, практически бесполезные для прицельной стрельбы, можно заменить большими, легко различимыми в пылу перестрелки. Также можно выкрасить прицел и мушку в красный или белый цвет, опять же для более быстрого зрительного распознавания. Рукояточный предохранитель, слишком часто не позволяющий сделать выстрел из быстро выхваченного пистолета, если агент неправильно расположил руку на рукоятке, можно закреплять или временно с помощью кожного ремешка или навсегда с помощью винта с утопленной головкой. Флажок предохранителя на рамке можно удлинить чтобы большой палец естественно ложился на него и в чрезвычайной ситуации опускал его со стопроцентной надежностью. Наконец, ход спускового крючка за счет полировки внутренних поверхностей можно сделать более плавным, чтобы пистолет не подводил стрелка задержкой выстрела. Что случается, когда при дополнительном усилии на покрытой грязью или заусенце без спусковой крючок ствол уходит от цели? «Я увидел это», – подтвердил Ник. Насколько я понимаю, пистолет из коробки был доработан именно таким образом. Совершенно верно, я стрелял из него. Кажется, я тебе говорил, и он показал себя отлично. Но ты считаешь, что эта фраза имеет и другое значение? М -м, возможно. Быть может, Чарльз сделал это сразу же, как только ему выдали пистолет. Но он был очень занят, пытался произвести хорошее впечатление. Первый день на новом месте и прочая чушь. Дед хотел крепко встать на ноги, и, возможно, у него просто не было на это времени. Возможно, он хотел немного подождать, пока у него не сложится репутация и начальство не начнет его уважать, и лишь затем приниматься водить напильником по казенному имуществу. Кому-то это могло бы показаться порчей государственной собственности. Прежде чем к этому приступить, Чарльз наверняка заручился поддержкой. «Недоказуемо, но предположение вполне разумное, свидетельством чему всемирные законы рабочего места, применимые везде, от Третьего Рейха до строительства пирамид и даже до НАСА. Звезде позволяют делать то, что она пожелает, но я все равно не совсем понимаю, к чему ты клонишь». «Учитывая это, что могло подтолкнуть Чарльза взяться за напильник?» «Приближающееся задержание», — сказал Ник, «потенциальное применение». Ему нужно было довести оружие до своих стандартов, если он знал, что впереди предстоит перестрелка. В самую точку. Я тебя понял. Ты считаешь, что он был в числе тех, кто брал Диллинджера? И что это он убил Диллинджера? Эта вечеринка была как раз ему по вкусу. Именно ради таких дел его и пригласили. Ник переварил информацию. Личность агента, застрелившего Диллинджера, так и не была названа. В соответствии с требованием директора прославлять не какого-либо конкретного человека, а организацию. Многие предполагали, что это был Мелвин Первис, поскольку в те дни именно он был лицом отдела, хотя сам Первис ничего подобного никогда не утверждал. Интересно, можно как-нибудь это проверить? Серийный номер сохранился в архивах, даже если фамилия была подправлена. Это один из десяти пистолетов, полученных от почтового управления и поступивших в Чикагское отделение. Конкретно этот помечен как утраченный при исполнении служебных обязанностей, но остальные девять его собратьев оставались на службе до тех пор, пока их не списали. Если мы установим, что агенты, которым они были выданы, не принимали участие в задержании Диллинджеров, Чикаго других 45-х больше не было. Значит, утраченный пистолет должен быть тем самым. По-моему, это очевидно. Кажется, мы наткнулись на что-то существенное, но именно к этому я и веду. Помнишь, я говорил, что никак не могу понять, где во всем этом деньги. Никакого клада не было. Но почему за мной следили? Ты сказал, что в любом деле всегда замешаны деньги. И я просто следую твоему совету. Иногда я бываю таким умным, что это поражает даже меня самого. Ник усмехнулся. Пистолет – то самое оружие, из которого достоверно точно 22 июля 1934 года в Чикаго Перед кинотеатром «Биограф» был застрелен Джон Диллинджер. Может стоить... даже не знаю... тысячи? Сотни тысяч? Он должен отправиться в бюро? Должен. Но если пистолет попадет к человеку, знакомому с черным рынком, редкого оружия, имеющему связи, знающему многих состоятельных коллекционеров... Шагнем чуть дальше. Быть может, у моего деда каким-то образом оказалось и другое оружие той эпохи. Целая сокровищница оружия, которое можно проверить по серийным номерам. Господи, теперь я это вижу. Быть может, даже монитор малыша Нельсона. Тогда речь идет уже о миллионах. Боб вздохнул. Теперь нам остается лишь разгадать загадку карты и доказать, что Чарльз действительно работал в бюро. Это уже мелкие детали, заметил Ник.